«А как произошло пробуждение крови?» — осторожно спросил третий юноша, беловолосый, смешливый Тохраш. Он словно чувствовал, что это запретная тема, но любопытство победило. «На этот вопрос я отвечать не стану!» — категорично заявила я и отвернулась. «Ладно, ладно, не злись!» — примиряюще поднял руки юноша. «Не хочешь говорить, не надо!» Просто у меня самого сила пробудилась от жуткого страха. На наше поселение напали громы. Вот тогда-то я ощутил, как внутри будто вулкан проснулся, едва не разнеся все вокруг. — И ты сразу отправился в академию? — заинтересовалась я. Юноша мотнул головой. — Нет, за мной наш ректор явился. Он чувствует всплески и сам приходит на место выброса силы. Увидел меня... Забрал сюда, сказал, опасно оставаться рядом с мирным населением. Он же помог справиться с громами. А кто они, эти громы? Продолжил расспросы, так как мне теперь полезно было узнать о других существах, особенно если они враждебно настроены. Гадкие! «Огромные, покрытые шерстью и броней создания, напоминающие троллей, но невосприимчивые к магии. Точнее, они воспринимают только ментальную силу. Вся остальная магия для них как подпитка», — пояснили мне. «И часто они нападают?» — задала следующий вопрос, чтобы поддержать беседу, хотя на самом деле стало любопытно, насколько мирно живут нелюди. «Ты о нашей жизни вообще ничего не знаешь, да?» — хмыкнул наруж. «Ничего», — развела руками. «Хоть и живем в одном мире, но мы с вами разделены завесой. Я сейчас будто в другой мир попала, потому что у нас не люди. запретная тема. Моя кровь и большая часть силы были запечатаны. Когда печати слетели, я стала в роду изгоем. От меня отказались родители. Теперь я аристократка без роду и племени, если можно так выразиться. Хм, Я думал, это у нас жестокие законы. — покачал головой лояр. Видя мое недоумение, пояснил. — С точностью да наоборот. У нас рот отказывается от тех, в ком нет ни капли дара. Отсылая такого ребенка в ваши школы, даже не интересуюсь потом его судьбой. — Странно. Я ни разу не слышала, чтобы у нас учились нелюди. Пораженно округлила глаза. — Им запечатывают кровь нелюдей, превращая в обычного человека, потому и не слышала. «Как я понимаю, о таком предпочитают молчать на вашей стороне», — пояснил Трей. «Чаще всего такой процедуре подвергаются ниши, Их проще выдать за обычных людей, в них изначально низкий уровень магии, маленький резерв. Из высших редко кто отправляется на ваш материк». Я задумалась, посмотрела на Шаю. Получается, не все ниши бесперспективные. Свою мысль решила озвучить вслух, чтобы понять и разобраться. Но ведь низшие тоже обучаются в Академии. Это те, у кого хороший потенциал? Да, сюда сложно поступить, потому что именно наша Академия, можно сказать, элитная. Всех выпускников разбирают высшие кланы или во дворцы правителей, а их у нас много. У каждой расы свой владыка, ему всегда требуются перспективные маги, ответил Лояр. И это с учетом того, что практически все нелюди обладают магическим даром подхватил наруж. «И низших тоже берут на ответственные должности?» — уточнила я, немного волнуюсь за свою напарницу. «Только тех, кто зарекомендовал себя во время учебы?» — махнул рукой Трей. «А как должен зарекомендовать себя студент?» Я нахмурилась. «Отличными отметками?» «Не совсем», покачал головой Трей. «Понимаешь, у нас иногда случаются нападения, причем чаще, чем хотелось бы, Вот на погашение таких источников войны и отправляют студентов». Мне вдруг показалось, что он хотел добавить, каких именно студентов бросают на такие прорывы, но, кинув взгляд на девушку, ничего добавлять не стал. Но я и без того все прекрасно поняла. В первую очередь всегда идут ниши, чтобы сдержать натиск и дать время высшим основательно подготовиться. «Жестоко!» выдохнула, недоверчиво глядя на товарищей. «Большая смертность среди студентов?» «Нет, тяжело раненых сразу порталом переносят к нам в лазарет, а здесь такие лекари, которые мертвого поднимут в прямом смысле слова», усмехнулась Шая. «А еще сегодня Лайра провалила тест на сообразительность у нашей Василиски, нарвалась на ее взгляд, но зато с честью выдержала проверку на потенциал, хотя многим наверняка интересно» почему на нее не подействовало. Мои брови взлетели вверх. Нет, я, конечно, рада, что девушка перестала смущаться и заговорила, но не думала, что первой ее фразы станет подробный отчет о моих курьезах. Зато парни тут же оживились. «Вот это да! Подробности!» Мгновенно отреагировал зеленокожий друг. Его глаза загорелись азартом. Возможность рассказать предоставили мне. Я в деталях изложила беседу с преподавательницей, не забыв упомянуть собственные ощущения, а еще выразила удивление таким методом учебы. «Лей, понимаешь, мы тут учимся давать достойный отпор врагам. Они не станут церемониться, потому и преподаватели используют такую форму учебы, чтобы любой студент мог сразу ощутить, с чем ему в будущем придется столкнуться. Это не игра, а жизнь», – просветил меня Рыжик. А еще многие пытаются понять, к какому сословию ты принадлежишь. Да, ощущаешься как выше. Но как достигла такого порога, и была ли изначально такой, определить невозможно, ты закрыта. Именно это, уверен, у многих вызывает интерес. А меня заинтересовала твоя невосприимчивость. Откуда она? Пытливо возрился на меня синеволосый. Ребят, я здесь всего первый день. До этого никогда не сталкивалась с подобным поэтому ответа на этот вопрос у меня нет», — развела руками. «Но самой интересно, что во мне не так. Кто-то из твоих предков был очень силен магически, имея родовую особенность», — невозмутимо отозвалась Шая. «Я читала об этом, но не думала, что доведется увидеть на его. Девушка окончательно осмелела, когда поняла, что никто и не думает ее оскорблять, постепенно начала обретать уверенность, стоило ей осознать, что гнать ее никто не собирается, так же, как и унижать. Она медленно оттаивала, а еще словно распускалась. Глаза засветились, плечи распрямились, голова уже не склонялась, да и смотрела она прямо, а не в пол. «Мне это нравилось?» Я чувствовала, она хороший не человек, хоть и низшая. А еще я заметила, как моя напарница бросает заинтересованный взгляд на Трея. Особое внимание уделяло его глазам. Значит, не только меня они привлекли. Интересно, сможет у них что-то получиться. Мне вдруг захотелось, чтобы каждый нашел свое счастье. «Трей, ты обещал провести экскурсию». Напомнила своему провожатому, сидевшему задумчивым взглядом. — И еще, ты так и не сказал, на каком курсе учишься. — На третьем, — поведал парень. — И да, можем прямо сейчас отправиться, если у тебя никаких планов нет. Планы у меня были только одни — осмотреться и понять, где я оказалась. А еще мне не мешало бы узнать, что с собой представляет посвящение в студенты. Вспомнила, о чем еще хотела узнать. Идем. По дороге обо всем расскажу, — пообещал Трей, обернувшись к товарищам, спросил. — Вы с нами? Или у вас сейчас другие планы? — Я в лабораторию, но у меня там эксперимент простаивает. С сожалением вздохнул синеволосый. А меня магистр Таврит вызвал. Я в лабораторной работе формулы напутал, — с досадой поведал блондин. Только Рыжик улыбнулся во все тридцать два, подмигнул нам шай, после чего тоном заговорщика просветил. — Я бы с радостью... На меня девушка ждет. Опаздывать не рекомендуется, Это Чревато не только для меня, но и для тех, из-за кого я задержался. Ревнивая она у меня». «Тогда не стоит заставлять ее ждать». Не смогла я сдержать улыбки, смотря на это чудо солнечное. Мы встали из-за стола, отнесли подносы с пустой посудой, развернулись к двери. Так как я была последней, то не заметила, как врезалась в кого-то. «Хотела было извиниться» но уперлась взглядом в нахальную усмешку Чернявого. Досадливо скривилась. «Авриард, если не ошибаюсь, чего тебе?» Не слишком любезно спросила, глядя на массивную спину Трея, маячившую уже около двери. «Надо же, запомнила мое имя?» Самодовольно хмыкнул Чернявый. «Я польщен». «Не обольщайся, у меня всего лишь хорошая память», спокойно отозвалась, скрестив руки на груди. «Так чего тебе? Хочу позвать на вечеринку. Пойдешь со мной?» Предложил собеседник, заставив напрячься. «Сомневаюсь, что у тебя недостаток сопровождающих?» Покачала головой. «Почему именно на мне твой выбор остановился?» «Мне так захотелось?» Отозвался юноша. «А мне не хочется. К тому же мне есть с кем пойти». Парировала я и попыталась обойти парня. Он схватил меня за плечо. «Что ж ты такая проблемная?» «Ах, да, ты еще новичок, потому и не знаешь. Мне не отказывают». В голосе послышалась угроза. «Я все-таки оставлю за собой право самой решать, когда и с кем идти на праздник». Выдало холодно, повторив сказанную ранее фразу, чувствуя, еще не раз придется ее произнести, все же сбрасывая руку парня и обходя его по широкой дуге. «Любишь проблемы?» донеслось в спину. «С ними жизнь интереснее». К тому же, больше, чем есть, ты все равно создать не сможешь. Ответила, не оборачиваясь. Догнала Трея шай, застывших около двери и ожидающих меня. Тролль уже собирался вернуться за мной, но его остановила напарница, сперва давая возможность мне самой разобраться с наглецом. Стоило приблизиться, друг пытливо посмотрел на меня, перевел взгляд на Авриарта и нахмурился. «Что он от тебя хотел?» Недовольно спросил зеленокожий. В его голосе я отчетливо ощутила страх. На вечеринку приглашал. Отмахнулась, но заметила, как переглянулись друзья. И «Ты отказалась?» Замирая от ужаса, уточнила напарница. «Да, не люблю, когда мне что-то предлагают в ультимативной форме». «Да, ожидай проблемы в ближайшее время», — вдохнул Трей. «Этот тип не привык к отказам» хотя сам себе такое частенько позволяет. Разберемся. Пусть на своей шкуре испытает, каково это, потому что я не намерена идти у некоторых на поводу, тем более, если они мне не нравятся. Идем смотреть Академию. Все остальные проблемы решим по мере поступления. Легкомысленно отозвалась и